50. в Челси известие о беременности стало ударом для семейства Дойлов и без того тяжело переживавшего войну. Лора наконец решилась сказать родителям, она была на пятом месяце и больше не могла таиться. Это случилось в воскресенье под вечер. Станислас и Дов отвезли ее на машине чтобы поддержать и теперь курили, ожидая на соседней улице, она вернулась в слезах. Ричард Дойл воспринял новость очень плохо. Он и слышать не хотел о незаконно ребенке ребёнке в семье, да к тому же ребенке покойника. Бастарт, дело грязное, про них станут говорить гадости, возможно, банкиры даже откажут ему в доверии. Бастарт. Незаконно рожденные бывают у безмозглых служанок, они делают их в своих мансардах со случайными любовниками, а в итоге становятся шлюхами, чтобы прокормить выблетка. Нет, Ричард Дойл полагал, что это просто неприлично. «Дочь позволила себе забеременеть от первого встречного». Услыхав слова отца, Лора с каменным лицом встала. «Больше ноги моей здесь не будет», — спокойно сказала она. И ушла. «Бастард!» — кричала Франц после ухода Лоры. «Не бастард, а сын храброго солдата, да!» Ричард пожимал плечами. «Он знал мир дельцов, это непростой мир. История с незаконно рожденным внуком ему навредит». С того воскресенья Ричард и Франц больше не спали вместе. Франц нередко приходила в голову, что будь Ричард хорошим человеком, она открыла бы ему секрет Пеллы и дочери. Но он не достоин знать, какую честь оказала дочь его имени. Иногда в приступе ярости она думала, что лучше бы Ричард умер, а Пэл остался в живых. Лора больше не появлялась в Челси, и Франц стала навещать ее в Блумсбери. После отъезда Толстяка, Клода и Кея, Лора жила одна, но они ней заботились о Станислас и Доф. Они водили ее ужинать и по магазинам, все время покупали подарки для будущего ребенка, складывая их в комнате толстяка. Они решили, что спальня толстяка станет детской. Толстяк наверняка придет в восторг и согласится перебраться к лоду, у того самая большая комната. Франс Дойл любила приходить в Блумсбери, особенно на выходных. Пока она в гостиной болтала с дочерью, Доф и Станислас усердно готовили детскую, не жалея краски и тканей. Оба часто задерживались на Бейкер-стрит, но если у Лоры бывал выходной, они отпрашивались, чтобы она не оставалась одна. После Рингвея Кей и Риер снова усиленно тренировались в Мидлендсе со своей группой командос. В огромном напоминающем ферму поместье их обучали самым новым приемом стрельбы и разминирования. Клод добрался до своих маки на юге Франции. В отряде он оказался впервые, и его поразила молодость бойцов. Он почувствовал себя не таким одиноким, они были хорошо организованы и полны решимости. Все пережили суровую зиму, но скоро приход весны и тепла придавал им сил. Глава Маккея по имени Трентье, лет 30, себя на уме, встретил Клода с распростертыми объятиями и полностью подчинился его власти, хотя тот был десятью годами младше. Удалившись от всех, они часами прорабатывали вместе полученные из Лондона инструкции. Их задачей было содействовать оверлорду, сдерживая продвижение немецких войск на север. Толстяк теперь жил в маленьком городке на северо-востоке Франции, в домике у самого моря. Из всей группы агентов, в которую он входил, только он занимался черной пропагандой. Иногда ему помогал кто-нибудь из сопротивления. За все время войны он впервые думал о родителях и тосковал. Родом он был из Нормандии, его родители жили в пригороде Кана. Он спрашивал себя, что с ними теперь. Ему было грустно. Чтобы не унывать, он думал о ребенке Лоры. Быть может, он для того и родился на свет, чтобы заботиться о нем. Ему было одиноко. Жизнь в подполье угнетала его. Хотелось ласки. От других агентов он слышал, что на соседней улочке есть бордель, куда ходят немецкие офицеры. Все задавались вопросом, не стоит ли устроить там диверсию. А толстяк задавался вопросом, не стоит ли сходить туда за толикой любви. Что скажет Лора, если узнает, чем он тут занимается? Однажды под вечер он все же поддался отчаянию. Ему так нужна была любовь. 21 марта, в день весеннего равноденствия, Кунцер вызвал Гаю в Литецию. Прямо к себе в кабинет. Давненько он его не видел. Гайо был счастлив, что его принимают в штабе. Такое случилось впервые. Кунцера не удивила его радость. Если бы Гаю возмутился, что ему у всех на глазах приходится входить в контору Авдора, он бы его пощадил, ведь тогда тот был бы, по крайней мере, хорошим солдатом. Если бы при первой встрече тремя годами раньше Гаю отказался сотрудничать, если бы пришлось прибегать к угрозам или принуждению, он бы его пощадил, ведь тогда тот был бы, по крайней мере, хорошим патриотом. Но Гайо был попросту изменником Родины. Родину, единственную свою Родину, он предал. И потому Кунцер ненавидел Гайо. Тот воплощал в его глазах все худшее, что может породить война. «Я так и взволнован, что попал сюда», — заявил вертлявый Гайо, входя в кабинет. Кунцер не ответил. Молча посмотрел на него и закрыл дверь на ключ. «Как там война?» — прервал гость затянувшееся молчание. «Очень плохо. Мы ее проигрываем». Не говорите так, надо надеяться. Знаете, Гайо, что они с вами сделают, когда победят? Они вас убьют. И это будет не такая уж жестокая расплата за то, что сделали с ними мы. Я уеду раньше. И куда же? В Германию? Пф, в Германию. Милейший мой Гайо, Германию они сотрут с лица земли. Ошарашенный Гайо не нашелся, что ответить. Кунцер, похоже, в это верит. Но немец потрепал его по плечу, словно старый друг, и он слегка оживился. «Ну, Гайо, вам не о чем беспокоиться, мы найдем вам убежище!» Гайо улыбнулся. «Давайте выпьем». «За рейх», — предложил кунцер. «Да, выпьем за рейх предложил Концер. да — ее обрадовался как ребенок. Кунцер усадил гостя в удобное кресло и повернулся к бару. Стоя спиной к французу, налил в стакан воды вместо спиртного и высыпал туда содержимое матового пузырька. Белое зернистое вещество, похожее на соль — «Цианистый калий. Ваше здоровье!» — воскликнул кунцер, протягивая стакан, ничего не подозревающему Гайо. «А вы не пьете?» — позже. Гайо не стал обижаться. «За рейх повторил он в последний раз и залпом опорожнил стакан. Кунцер жалости наблюдал за жертвой, утопающей в глубоком кресле. «У него, наверное, будут судороги, потом тело разобьет паралич, губы и ногти посинеют». Несколько минут, пока сердце не перестанет биться, Гайо будет в сознании, но недвижим, как статуя, как соляной столб. Похоже, мертвый на бледный француз уже не может двигаться, дышит с трудом. Кунцер открыл потайной шкаф, достал Библию и прочел медленно умирающему предателю стихи о Содоме и Гоморе.